Глава 16 Проснулась я рано, многолетняя привычка. Но ария уже не было. Общая комната, которая соединяла наши спальни, также была пуста. Я сонно щурясь прошлепала к себе, и уже через полчаса в гостиной сидел серьезный секретарь и заказывал два завтрака. Правящий появился тогда же, когда слуги внесли два подноса. Взмахом отпустил их, запер дверь и накрыл помещение заклинанием тишины. Выглядел он несколько напряженно, смотрел внимательно. Эх, наверняка надумал себе что-то, пока я спала, и теперь придется иметь дело с последствиями этих мыслей. Я вздохнула и подошла к мужчине любое соблегающее тело чуть взмокшей рубашкой. Похоже, он тренировался и сурово сжатыми губами. Доброе утро? Вопросительная интонация даже не специально получилась. Делись, что тебя беспокоит, вздохнула снова. Эта ситуация. Я не привык скрываться от кого-то. И уж точно не планировал скрывать свою невесту. И надулся так, чуть не поцеловала. Я-то чувствовала себя превосходно и вообще готова была к любым неожиданностям. Но у кого-то, на этот раз не у меня, в голове слишком много мыслей. Если ты будешь путешествовать с невестой, это станет проблемой, сам говорил. Поэтому ничего не вижу страшного в том, чтобы сохранить наш секрет. Я ведь и на самом деле не только твоя невеста, но и секретарь. На людях официальная должность наедине не должность. Или ты беспокоишься, что не сможешь больше орать на своего подчиненного?» Я лукаво улыбнулась. «Я никогда не орал на своих секретарей», — возмутился правящий. «Я вообще ни на кого не ору!» «Кроме меня сейчас», — я хихикнула. «Послушай, все будет нормально. Воспринимай это как нашу тайную игру». «Правящие не...» «Не играют? Не дети? Не любят тайны? Не хотят меня видеть?» «Хотят», — буркнул тень. «Вот и пусть это станет самым важным, хорошо?» «Да», — сказал он после паузы и немного расслабился. «А что будем делать с чужими тайнами? Удалось узнать что-то?» «Мои дознаватели незаметно работают со слугами. Сначала позавтракаем, а затем я проедусь по окрестностям, расспрошу людей. Можешь пока имитировать деятельность?» Я сказал князю, что мы задерживаемся, потому что хотим пересмотреть торговые договоры, существующие между благородными родами наших государств. Почему имитировать? Я даже обиделась. Я такими вещами и дома занималась, да и Хорн мне все объяснил, так что все посмотрю. Ари немного странно на меня взглянул и кивнул. Он что, действительно думал, что я оставила его без секретаря? И при этом согласился на мое предложение? Ну уж нет. И помощь ему будет, и забота, и приключения. К обеду все дела были переделаны, документы подготовлены, а мне стало скучно. Да и беспокойство не оставляло, что там у правящего происходит. Я выглянула в окно и увидела, что стража тренируется во дворе под руководством Атои. Отлично, то, что мне нужно. Быстро переоделась в тренировочное облачение и выскочила на улицу. Теперь, когда Арий знал мою тайну, страшно мне не было. Несколько артефактов и небольшой иллюзии вполне хватало, чтобы не выдавать мою принадлежность к прекрасному полу. Мужчины встретили меня с улыбками. «Ну а что, щуплый, с бумажками нравится возиться больше, чем с оружием? Ого, у меня и кличка появилась». Да! Оружием каждый может брицать, поддержала я общий тон. А вот мозги тренировать не всем дано. Достала Ерсины, все-таки неплохо меня в Академии научили с ними обращаться, и встала в боевую позу перед гвардейцем, названным за свой рост, громилой. Тренировка была не детской, так меня Арий застукал, взмокшую, растрепанную, отбивающую атаки веселящегося монстра. А то и! Обратился он к главе стражей таким тоном, что все вокруг замерли. «Мне все еще нужен мой секретарь живым, а то слишком быстро они у меня меняются». Но тот немало не испугался и ухмыльнулся добродушно. «Анар и так не слишком силен, а за книжками своими и вовсе захереет, не препятствуя его тренировкам» правящий нахмурился но нехотя кивнул из конспирации что ли и сердито посмотрел на меня я ответила недоуменным взглядом анна р а то и переодевайтесь в мои покои мы тут же подобрались видимо что то удалось узнать спустя один тал все трое были на месте анар ты был прав предположив неладное Люди боятся. Не в замке, нет, но по окрестностям ходит много странных слухов о том, что в предгорном лесу пропадают люди, да еще туда регулярно стали ездить какие-то обузы и непонятные личности. Я проследил до леса, что к западу от замка туда ведет явный магический след, причем с вкраплениями княжеской родовой магии, я ее хорошо распознаю. Но, что более странное, в самом лесу я чувствую запах магии и страха настолько сильный, что достиг он меня даже на опушке. Запах незнакомый, и это мне не нравится. А то и... Подготовь своих людей, только незаметно. Дознаватели возле леса следят за происходящим. Оставишь троих здесь, мало ли. Да пусть с моих покоев не спускают глаз, дежурят по очереди. Остальные ко мне. Встретимся возле леса, там, где заканчивается основная дорога. Надо будет повернуть направо, на север, и между двух елей найти неприметную тропу вглубь. Правящий встал и двинулся к выходу. — А я? — Что ты? — тень был погружен в размышления и будто не помнил о моем присутствии. — Ты нам не нужен. Сиди здесь и не лезь никуда. И вышел, не глядя на меня. У меня упала челюсть, и я еще какое-то время хлопала глазами на закрытую дверь. — Это... это что было такое сейчас, а? Мне что, указали мое место? Конечно, как секретарю мне там делать было нечего, но в том-то и дело, что я не секретарь. Хотя сама говорила, что секретарь. Но я же могу помочь и всегда помогала. Черт, я запуталась. И мне обидно. «Ведь именно я заметила неувязку, а меня вот так просто отстранили от дел», — мог и помягче как-то выразиться. «Да и не могу я сидеть на месте, когда что-то непонятное происходит. Ладно, если меня не взяли с собой, с Арием я еще поговорю по этому поводу. Пойду прогуляюсь по замку. Вдруг узнаю что-нибудь интересное». Я порылась в многочисленных артефактах, выданных мне друзьями, и выбрала маскировочный. Невидимым он не делал, но если двигаться бесшумно и прижиматься к стенке, вполне можно было слиться с обстановкой так, что никто и не заметит. Я пробежалась по тихим послеобеденным коридорам, у аристократов в этом мире была популярна дневная сиеста, и добралась до покоев молодых княжон. С выбором места я не ошиблась, я даже не ожидала, насколько не ошиблась. В малой гостиной шел разговор. Я не хочу опять туда. Мне страшно! ⁇ ныла младшая. ⁇ Не хнычь ⁇ отрезала Петуа, в которой я сразу даже не признала возбужденную кокетку. Так жестко и холодно прозвучал ее голос. Правещий уедет, и мы снова займемся делом. Эксперименты еще не закончены. Нужно искать способ забрать у них дар. Или ты уже забыла, насколько это важно для нас, для отца? «Не хочу!» — младшая чуть ли не рыдала. «Каждый раз, когда я вижу снежную пантеру...» «Значит, не смотри. Они в клетке, в нашей власти. Чего ты боишься?» «Ты прекрасно знаешь, что никто, кроме женщин, не может к ним подойти, а нам нужна их магия. Не зря же их поймали. Мы слишком долго жили в этом захолустье. Слишком редко создавали семьи с сильными магами. И вот смотри, на кого мы похожи!» Ничего, скоро льды нам поддадутся, и тогда окружающие склонят перед нами головы. Но вот, приехали. Еще один властолюбец на мою голову, теперь с двумя дочерьми. Никогда не лезла в политические дрязги в своем мире, полагая, что власть сводит с ума гораздо быстрее любого наркотика. И вот наглядное тому подтверждение. На Таносе что, в каждом замке по заговорщику сидит? Судя по всему, эта компания поймала полумифических пантер и пытается каким-то образом выкачать их способности, видимо, такие же реальные, как и сами животные. Значит, только женщины? А если не получим их магию, приручим зверей, продолжала тем временем распаленная девица. Они способны заморозить насмерть любого воина вблизи себя. С такой защитой мы станем непобедимы. Блин. А я-то надеялась, что они скрывают что-то типа неуплаты налогов. А тут мировой заговор зреет. Собираются замораживать мужиков. Замораживать? Мужчин? Я сама чуть не покрылась льдом от этой мысли. Арий. Если он пойдет по следу, он обязательно выйдет на то место, где держит животных. Именно их магию он и чувствовал, я уверена. А если подойдет к ним ближе... Пантеры вряд ли будут разбираться, кто плохой, а кто хороший. А женщин в их отряде нет. Кроме меня. Никем не замеченная, я осторожно выбралась в коридор и быстро добежала до своих покоев. Искать стражников времени не было, как и ждать друзей. Связаться с Сарием я тоже не могла. Мы как-то не продумали этот момент. Портал я не смогла бы открыть, потому оставалось только добираться верхом. Я взяла Ерсины. Пробежалась до конюшин, схватила за усты первую же лошадь, что оказалась оседланной, и помчалась в сторону леса, находящегося вдалеке от всех деревень, за замком. Я помнила это по карте, которую пришлось изучить перед прибытием. Ох, как я узнаю, где они все. Ну почему здесь нет сотовых телефонов? Меня захлестывала паника, и я подгоняла послушное животное как могла. Так, вот опушка. Поворачиваю направо. Елки, где же елки? Ага, вот и они. Тропинкой, похоже, часто пользуются. Думаю, пантер держит достаточно далеко, но следовало быть осторожной с самого начала. Я пустила лошадь чуть в стороне от наезженной тропы. Двигалась я медленней, но зато в любой момент могла спрятаться. Двигалась и молилась стихиям, чтобы ничего не произошло. Как же я хотела найти Ария. «Успеть! Предупредить!» Лес становился все гуще, тропа пошла вверх, предгорье. Она петляла, иногда пропадая вовсе, но я не боялась заблудиться. Откуда-то появилась уверенность, что я на верном пути. Левая рука начала гореть. Сначала я не обращала внимания на это, но потом поняла, в каком месте я чувствую жжение. Татуировка. Значит ли это... Арию грозит опасность? Или Вязь показывает таким образом, что он близко? Я помню, он рассказывал мне про магию крови и возможность искать с ее помощью человека, в нашем случае с помощью Тату. Но не предполагала, что эта возможность была и у меня. Но и как ее применять? Я замерла и сосредоточилась, а потом поехала туда, куда подсказывала мне интуиция, чтобы спустя один тал выбраться на крутой обрыв. Внизу оказалось неглубокое ущелье, покрытое снегом. Ущелье с темнеющей пещерой вдали. Метрах в ста шел ожесточенный бой на мечах. Я присмотрелась. Правящий, наша стража и дознаватели против каких-то людей в серых одеждах. Почему они не применяют магию? Может, слишком опасно возле пантер? Я выдохнула. Успела. Наверняка зверей держат в пещерах, а эти серые следят, чтобы туда не добрались чужаки. А может, наоборот, провоцируют их забежать в пещеру. Главное, чтобы никто из наших не поддался, пока я их не предупрежу. Я осмотрелась, но никакой подходящей тропы для лошади не нашла. Был только вариант самостоятельного спуска, не слишком удачный, но я и не по таким скалам лазила на земле. Осторожно и быстро, поминутно посматривая на дерущихся, стала сползать вниз как раз между пещерой и людьми. Маскировочный артефакт продолжал работать, и меня не замечали. В тот момент, когда я оказалась на земле, произошло несколько событий. Большинство серых, что остались живы, были зажаты в плотное кольцо, а со стороны пещер раздался страшный, действительно леденящий душу рык. И я прям осязаемо почувствовала чей-то страх и... Боль? их хвойный запах, что до этого не осознавала. Что-то тянуло меня в пещеру. Да что со мной такое творится? Я оглянулась, правящие и его дознаватели связали серых и начали их допрашивать. Я же быстро нырнула в темноту, стараясь не думать о разумности своих действий. К хвое добавился запах крови и разлагающихся отходов. Я зажала нос и зажгла магический огонек, и тут же со стороны снова прозвучал рык и ощутимо дыхнуло холодом, так что пол подо мной покрылся изморозью. Что ж, теперь понятно, почему не стоит пользоваться магией. Я осмотрелась, факела на стенах, чтобы зажечь их много магии не потребуется. Когда факел озарил темное пространство, я осторожно двинулась в глубину. И шокированная остановилась. За магической решеткой, отливающей серебром, метались невероятные существа. Огромный серебристо-белый зверь, похожий на нашего тигра, но с более короткой шерстью и длинными, как у моржа, клыками, и такой же зверь маленький, размером с нашего колли наверное, детеныш. Их шерсть была грязной и с проплешинами от огня. Более того, бока покрывали глубокие раны с запекшейся кровью. Пол в клетке и вокруг был залит какими-то жидкостями и усыпан костями. Вонь невыносимая, запах хвои практически не пробивался». Им было очень больно и тяжело, я чувствовала это, и по их ненависти и злости в направленных на меня взглядах было понятно, кто это натворил. Люди. Пантеры зарычали и чуть опасливо отошли от клетки, не зная, чего от меня ожидать. Я постаралась улыбнуться и показала, что в руках у меня ничего нет. Как еще я могла их успокоить? Сосредоточилась и направила в их сторону все свое сожаление и желание помочь. Удивительно, но они меня как будто поняли. Ненависть в их глазах утихла, и оба посмотрели с надеждой. Ну или мне так показалось? Что же делать? Попробовать выпустить? А если они накинутся на тех, кто снаружи? И ведь никто, кроме меня, и не подойдет к этим клеткам. Эти девки вместе с их отцом просто чудовище. Даже если бы это были просто животные, поступать так с ними было нельзя, а это были разумные, магические животные, даже не животные, а фактически другая раса, которая, как мне объясняли, защищалась законами всех стран, а значит, контролем за их сохранность занимался совет императоров, что сподвигло князя и его дочерей нарушить законы всех миров». Мираж. Завоевать таким образом хоть какую-то власть и территорию было слишком невероятно, но ослепленные жаждой власти, эти безумцы не останавливались ни перед чем. Я осторожно приблизилась всем своим видом, демонстрируя доброжелательность. Медленно протянула руку. Взрослая пантера сначала шарахнулась, а потом так же быстро подалась вперед и уткнулась в прутье лобастой головой. Я осторожно, сама не веря в то, что делаю, погладила когда-то белоснежный мех. «Я вытащу вас отсюда», — прошептала тихонько. Зверь жалобно заскулил. А у входа в пещеру раздались голоса. «Арий, вот уж кто не слишком будет рад меня видеть. Но рад он будет или не рад, похоже, моя способность ловить приключения на свой зад Спасет кое-кому жизнь. Я подошла к выходу. Дальше нельзя. Стойте!»